На верхнем уровне мрака птич не смог уловить разницы между днем и ночью. Он вместе со своими спутниками укладывался спать. Вместе с ними просыпался. Но тусклое освещение за время его пребывания в здешних местах никак не менялось. Всё та же свинцово-багровая облачность, те же проблески молний над головой. Один раз заряд ударил в землю неподалеку от привратника, и мракозегры моментально рванули в ту сторону. Увы, продвинулись они недалеко. Магические арканы прочно приковали хеха и лиха к временно косолапому привратнику. Затом мразь убор, которого также заинтересовала вертикальная молния, вскоре вернулся с пятью красными монетками. Поиграв ими перед завистливыми взглядами карликов, Круторогий спрятал добычу в карман. Врезаясь в землю, что было довольно редким явлением, молния превращалась в кругляши. Именно таким образом пополнялись финансовые запасы здешних обитателей. На третий или четвертый день похода, если судить по ночевкам, путники добрались до границы владений мразебров. Рогатый проводник облегченно вздохнул и обратился к Тичу. — Я выполнил условия сделки. — Верни мой посох. Услуги молодого мбара-сюбара оказались действительно полезными. Желающих обидеть мракозегров тут попадалось немало. Да и охотников заиметь в хозяйстве мохнатого зверя было тоже хоть отбавляй. Однако после недолгого разговора с соплеменником Практически все уступали дорогу, и лишь один инцидент потребовал вмешательства Кархуна. Случилось это где-то в середине путешествия. В любом обществе встречаются типы, которым даже самых веских аргументов оказывается недостаточно. Они ощущают себя хозяевами, если не Вселенной, то, по крайней мере, той улицы, где проживают, или предместья, в котором обитает предмет их обожания. Именно на такого и нарвалась разномастная компания. «Почему медведь на двух лапах ходит? Какой дурак дал ему посох? Кто пустил сюда недомерков? Я требую объяснений, и немедленно!» Рога наглеца светились от переполнявшей их энергии, И абориген совершенно не хотел слушать ответы на поставленные им же самим вопросы, постоянно перебивая соплеменника и цепляясь к каждому слову. В общем, открыто провоцировал мирных путников на конфликт. Первым не выдержал привратник. Он приблизился к взорвавшемуся типу и рявкнул ему в ухо, заставив отшатнуться. Затем последовал удар по левому рогу, Эффектная подсечка посохом, чтобы больше не спрашивала назначение палки в лапах косолапого. Вариген совершил боковой кульбит в воздухе и воткнулся светящимися рогами прямо в землю. Раздался мощный хлопок магического разряда, а когда мразь приподнялся, одного рога на прежнем месте не оказалось. Решимости у грубияна сразу поубавилось. После того случая, вплоть до самой границы, уже никто не беспокоил странных путников. Их оберегала летевшая впереди молва. Тич посмотрел на палку, затем на проводника и бросил посох владельцу. — Забирай! Не хочешь посмотреть, как живут мразверги? — Нечего там смотреть, — пробурчал абориген. — Они вечно голодные и вечно злые. Мразиубер развернулся и поспешил домой, не попрощавшись. «Странно», — произнес превратник. Разруг говорил, что за три дня мне хоть один фонтан желаний да попадется. А сколько мы уже идем?» «Четвертые сутки, господин», — ответил Хех. «Теперь оба мрака только так называли тича». Будучи в его полной власти, они все таки находились под защитой этого могучего для здешних мест чародея. Может, раз рук чего напутал? Или в вашем мире слишком много охотников за фонтанами? Нет, господин. Мы здесь на яркие предметы даже смотреть боимся, а приближаться к ним и подавно. Это как коньки отбросить недолго. Птичь опустился на четыре лапы. За время пребывания в мрачном мире он уже неплохо научился ходить вертикально, опираясь на посох. Но медвежья оболочка диктовала свои правила. Передвигаться в ней на четвереньках было все же удобнее. Что ж, привратник сделал шаг вперед. «Будем надеяться, что на землях мразвергов нам повезет больше». «Здесь очень опасно, хозяин. Если мразвергу не доказать сразу, что ты сильнее его, он обязательно попробует тебя на зуб. Я уже понял, что у вас нужно кому-то либо рога подбивать, либо зубы проредить, чтобы тебя уважали. Справимся. Карлики не стали спорить». Они подобрались поближе к косолапому и старались сохранять дистанцию, едва не касаясь его шерсти. «Ух ты!» — воскликнул Кархун, заметив на пригорке светлое пятно. «Эй, бродяги! Что там светится?» «Фонтан!» — прикрыв глаза ладонью, ответил Лих. «Так чего мы плетемся?» — Тич добавил скорости. «Господин!» «Нам нельзя туда!» взмолились — взмолились мракозегры. «Погибнем!» Медведь на ходу оборвал магические арканы и побежал один. Наконец-то радовался Тич долгожданной находке. «Достали меня здешние обитатели!» «Погостил и хватит!» Тот-то разрук удивиться, когда поймет, что ученик не собирается возвращаться. «Эй, а это кто?» Слева к фонтану на полной скорости мчался еще один зверь, чем-то похожий на волка. И что самое неприятное, глаза этого животного не были красными, как у всех местных обитателей. «Это мой фонтан!» — закричал привратник и со всех лап устремился к цели. Однако у волка имелось свое мнение о принадлежности светлого сооружения. А скорость серва превышала нынешние возможности Кархуна. Медведь не успел. Оставалось чуть больше десяти шагов до цели, когда яркая вспышка ослепила косолапого и унесла конкурента вместе с фонтаном. Раскудирная сила! – выругался парень. Из под носа увели. Никуда мне теперь. — А ты, молодой человек, отправишься со мной! — раздался совсем рядом чей-то звонкий голос. На пригорке стоял джентльмен в высоком цилиндре с тростью в руках. — С какой радости! — птичный сообразил, что это как раз то самое чудовище из нижних ярусов, о котором предупреждал Разрук. — Радости тебе лично я не обещаю, но скучно точно не будет. Щеголь с мальчишеским голосом, улыбаясь, смотрел на медведя абсолютно черными глазами. «Давно я мечтала о такой игрушке в своем доме!» Птичу показалось, что к макушке приложили кусок льда. «Минуточку, господин хороший! По-моему, вы нарушаете правила!» Привратник решил бороться за себя до конца. Он уже провел предварительный анализ силы незнакомца и пришел к неутешительным для себя прогнозам. Магическое сражение с ним не имело шансов на успех. «Какие правила, молодой человек!» Тип явно видел чужака сквозь защитную оболочку. «Насколько я знаю, вы явились сюда, чтобы взять плату за пользование фонтаном. Допустим, не стал спорить джентльмен. Вот тебя я и заберу. Зря, что ли? Ловушку устанавливал. Но я в неё не попадал и фонтаном не пользовался. Меня это не касается. Фонтан исчез, а тот, кто на его месте остался, мой. Это нечестно. Опять же, я не на месте фонтана, а в десяти шагах. Парень серьезно опасался пришельца с нижней глубин мрака и насытил свои щиты энергией до такой степени, что сам начал светиться. «Хорошо!» На незнакомца демонстрация силы произвела некоторое впечатление, и он сощурился. «Я согласен, что ситуация спорная, но для ее решения существует простой выход». «Какой?» «Выбирай три какие угодно испытания для нас обоих. Проиграешь по очкам — будешь в моем мире добровольно выполнять любую мою прихоть». «А если выиграю?» «Хорошо!» — злорадно усмехнулся Щеголь. «Тогда в твоем родном мире я обещаю выполнить любые три твои желания». «Почему только три?» — решил поторговаться Кархун. «Больше нам не положено. А может, просто разойдемся, и все?» — предложил привратник. «Эй, нет! Ты сам воззвал к справедливости». Теперь на нас смотрит ее глаз. Собеседник указал рукой в небо. Там действительно прорисовалось огромное око. Отказ от состязания приравнивается к поражению. Пути к отступлению оказались отрезаны. Тич много не знал об этом мире, но интуитивно выбрал единственный путь, где имелся слабый шанс избежать печальной участи. — Я не отказываюсь. — Тогда выбирай, в чем будем состязаться. — Я бы с удовольствием сразился с тобой в рукопашную. Но медвежья шкура мешает, а без нее мне здесь долго не протянуть. Незаметно для себя Кархун перешел на «ты», чему в немалой степени способствовал мальчишеский голос незнакомца. — Ладно, пусть будет по-твоему. — Тип снял цилиндр и бросил его на землю к основанию пригорка. Почти сразу вокруг холма выросли стеклянные стены и потолок, а оба противника оказались внутри. Приемлемый климат позволил Тищу избавиться от неудобной оболочки. Она растаяла за несколько мгновений. «И он с такой легкостью воссоздал часть моего мира?» — Хорошо, что я не решился прибегать к колдовству. — Только магию друг против друга применять запрещается, — поспешил обозначить правила поединка Кархун. — Согласен? — Нет возражений. — Кто первым окажется сбитым с ног, тот и проиграл. — Принимается! — тип положил трость на землю. — Приступим! Привратник первым пошел в наступление. Он нанес сопернику серию мощных ударов и почувствовал жуткую боль в кулаках. Руки наткнулись на нечто, по твердости напоминающее камень. Парень сразу отскочил на несколько шагов. Удары не заставили звонкоголосого незнакомца даже пошатнуться, а кожа на руках тича горела огнем. Нетрудно было догадаться, что в борьбе с этим соперником требуется другая тактика. Но какая? Где у него слабое место? Тем временем к активным действиям перешел противник. Он резко удлинил обе руки и собрался сбить кархуна ножницеобразным движением. Привратнику не без труда удалось уклониться от оглобли, совершив прыжок с переворотом. Удлинение конечностей могло быть создано магией — Но Кархуну некогда было спорить. — Ладно, ты со своими фокусами, а я попробую своей. Тич в два прыжка оказался слева от противника и нанес удар стопой под коленку, одновременно толкнув его в плечо. Нога соперника согнулась, а сам он едва не потерял равновесие. Незнакомец был вынужден перевернуться в воздухе и, оттолкнувшись руками от земли, снова принял вертикальное положение. Последовал новый трюк с удлинением рук. На этот раз Кархун не стал уклоняться. Он быстро отошел на пару шагов и захватил кисть в тот самый момент, когда рука начала укорачиваться. Противника сдернуло с места и толкнуло на привратника. Резко потянув кисть на себя, Тич постарался придать движению щеголя дополнительный импульс, а сам ушел вниз, чтобы подсечь его своим корпусом. Парень почувствовал сильный удар в плечо и оперся рукой, пытаясь не упасть. Противник, чтобы не оказаться проигравшим, приземлился на три конечности в пяти шагах от человека. «Мой наставник не раз говорил...» Непобедимых не существует, и он, несомненно, прав. Ещё пара заковыристых приёмов, и этот самоуверенный тип... Парень не успел додумать мысль до конца, внезапно почувствовав слабость в организме. Стеклянные стены импровизированного ринга вдруг исчезли, а потом привратник пропустил мощный удар в грудь. — Вставай! «Первый поединок ты проиграл», — заявил выходец из глубин мрака. «Придумывай новый!» Тич очнулся. Он снова находился внутри медвежьей оболочки. «Ты нарушил правила. Нельзя было использовать магию. А я ее и не использовал. Просто время моего изолирующего заклинания закончилось. Кто ж знал, что тебе его не хватит?» Пожал плечами незнакомец. Он снова был в цилиндре. «Это явное нарушение», — попытался спорить Кархун. «Это ты так думаешь, но Ока считает по-иному». Соперник указал тростью в небо. Внутри большого глаза появились черная единица и светло-серый нолик, разделенные двумя красными точками. В том, кому принадлежала единица, сомневаться не приходилось. «Выходит, силой и ловкостью с ним не справиться. Надо придумать что-нибудь другое, где мне проиграть невозможно». Парусан. Парень попытался собраться с мыслями. «Ну, конечно! Крестики-нолики!» Дал подсказку серый ноль в небе. «Детская игра пришла на инвар с другой планеты». В школьные годы парень потратил немало времени на эту забаву, пока не убедился, что она являлась беспроигрышной. Если, конечно, не делать совсем уж глупых ходов. Тич быстро объяснил правила, начертил четыре линии на земле и заполнил крестиком полученную клеточку. Соперник задумался. Игра длилась десять минут и закончилась ничейным результатом. «Как быть, если в следующем состязании победа останется за мной?» — поинтересовался Тич, который придумал еще одну беспроигрышную игру. «Следующее состязание оценивается в два очка. Но учти, ничья дает всего лишь ноль. И теперь первый ход будет за мной». Кархун едва сдержал улыбку. Он и сам хотел навязать противнику именно этот выбор. — Не возражаю. Играть будем в числа. Кто назовет больше, тот и выиграл. Твой ход. Щеголь готов был грызть собственную трость, когда услышал правила состязания. Он надолго задумался и под конец выдавил из себя. — Тьма темущая! «Учти, парень, больше этого числа в природе нет и быть не может!» «Тьма тьмущая плюс один!» — спокойно произнес Тич и пояснил. «Это число ровно на единицу больше, чем твое!» «Ты не должен был устраивать состязание, в котором...» «Хочешь сказать, что у тебя не было шанса победить?» «Вот именно!» От былого спокойствия представителя глубин мрака не осталось и следа. «Зря! Никто не мешал тебе воспользоваться правом первого хода и свести игру к ничейному результату». «И как интересно знать!» «Я бы на твоем месте сказал «плюс один к тому, что назовешь ты». «Ну это же...» «Ты хочешь оспорить результат?» Теперь уже Тич указывал в небо, где значился новый счет два один взывал побежденный слушай да не переживайте так можешь отправить меня в мой мир могу так сделай это и я забуду о нашем договоре ничего не выйдет уважаемый опять не по доброму усмехнулся джентльмен сверкнув черными глазами во-первых не нам с тобой отменять сделку заключенную под пристальным взором ока а во-вторых Тебе до своего мира еще добраться нужно, чтобы мной помыкать. И в этом я тебе удачи желать не собираюсь. Счастливо оставаться здесь. Навечно. Тип в цилиндре исчез, пропал с неба и глаз. Только одинокий медведь стоял у пригорка и озирался по сторонам. Раскудирная сила! Куда подевались мои мракозегры?